Глава десятая Я выпрямился в кресле, лихорадочно соображая, что же мне делать. «Почему не звучит тревога?» — пробормотал я. «В нашем форте сразу же ревела тревога. Здесь же словно ничего не происходит и вообще такое в порядке вещей. Подумаешь, прорыв. Что в этом такого? Простите, ваше сиятельство, что? Вы ко мне обращались?» Рядом со мной остановился парень с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским. Я задумчиво посмотрел на официанта и более громко проговорил. «Да, любезный, не покажете мне, где здесь комната для раздумий? Мне что-то срочно подумать в одиночестве захотелось». «О, прошу за мной». Он ловко сгрузил свой поднос на ближайший столик и пошел куда-то в сторону. Я поспешил за ним, лишь в последний момент заметил боковую дверь, настолько хорошо она была замаскирована. Выходя из зала, вспомнил, что не предупредил Мамбова. Повернувшись, нашел его взглядом. Он смотрел прямо на меня, но подходить не спешил. Я кивнул ему. Олег нахмурился, а потом приложил палец к уху и сразу же убрал. «Понятно. Он аналитик. И мое успешное бегство вполне сумел связать с сообщением, которое мне прислали». Благо на себе сумел ощутить, что это такое, когда мы под раздачу несчастной любви и ревности попали на учебном задании. «В ваше сиятельство вы передумали?» В дверном проеме появился официант. «Ну, правильно. Прямо-то он сказать не может, чтобы я пошевеливался, потому что у него работа, да и конфуз может приключиться. А кому это все надо?» «Правильно. Официанту точно не надо. Его дело шампанским гостей снабжать, а не что-то другое». «Конечно, иду». И я вышел, наконец, из зала. Комната для раздумий располагалась недалеко от зала, буквально за углом. Указав на нее, официант коротко поклонился и быстро вернулся в зал, оставив меня в одиночестве. Я зашел в туалет и огляделся. «Так, планы меняются. Сначала я хотел потихоньку выскользнуть отсюда и выйти на улицу через какой-нибудь черный ход, или в крайнем случае через кухню, где обязательно есть второй выход на улицу». Но удача мне улыбнулась. Это был не просто туалет, а целая туалетная комната, в которой присутствовало окно. Первый этаж, окно, ведущее в небольшой палисадник, все это прекрасно подходило для того, чтобы выскользнуть из дома незаметно. Скинув пиджак и заперев дверь, я решительно направился к подоконнику. Прикрыв створку и заклинив ее, чтобы можно было вернуться этим же путем, я выскочил на улицу. За углом стоял экипаж, сдремавшим на козлах сыровым. «Андрей, гони в восточный квартал!» Быстро проговорил я, не давая ему опомниться, запрыгивая в экипаж. «А? Что?» Он повернулся ко мне, глядя с недоумением. «А что это вы раздеты в ваше сиятельство?» «Ты меня слышал? В восточный квартал! Быстро!» Он кивнул и щелкнул кнутом. Лошадь бодро рванула с места, да так, что я опрокинулся на подушку сиденья. «Что случилось, ваше сиятельство?» На ходу спросил Сыров. «Прорыв третьего уровня». Сейчас можно было и ответить. «Я только одного не пойму. Почему нет тревоги?» «Прорыв? Быть такого не может», пробормотал Андрей, покачав головой. «Здесь же прорывов, сколько я живу, ни разу не было». «Да что ты говоришь? А вот я только приехал, и сразу прорыв», процедил я. «Почему нет тревоги?» «Да все фонарели, скорее всего. Кроме того, восточный квартал, говорите?» Он на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Я думаю, они решили попытаться своими силами справиться. Может, курсантов привлечь, не больше, чтобы трофеи себе забрать. Если твари и курсанты нарежут, хрен им, а не макры!» Было прохладно, и я накинул на себя одеяло, лежащее на сиденье. «Да кому здесь макры нужны?» – махнул рукой сыров разве что особо ценные. Здесь в шахтах этого добра хватает. доживность да живность четвертого уровня за периметром обитает. Так что пускай курсанты кристаллы заберут, никому не жалко. А вот туши твари могут быть очень ценными. Да, это все хорошо, пока твари по форту не расползлись. Тогда все получат мощный стимул соблюдать определенные правила безопасности. Экипаж начал замедлять движение. «Быстро приехали». Как оказалось, я совсем недалеко от места событий и комнату раздумий решил посетить. «Все потому, что нету форта единого хозяина. Вот почему такое происходит», — ответил Андрей. «Мне с вами идти в ваше сиятельство?» «Нет, здесь жди». Я скинул одеяло и выпрыгнул из экипажа. «Вот что, дай мне свою куртку а то я замерзну. А сам вот одеялом прикройся и будь осторожен». «Это само собой» ыров набросил на плечи одеяло и вытащив откуда то ружье принялся его заряжать, чтобы его не застигли врасплох. Я же услышал шум в глубине квартала и побежал туда, ориентируясь на звуки. как оказалось прорыв произошел немного дальше, чем я думал шум сместился, похоже и твари вырвавшиеся из портала и те, кто пытается их остановить постоянно передвигаются тем самым дезориентируя меня. остановившись я закрыл глаза и обратился вслух. Так, шум еще немного сместился левее и вроде бы усилился. Что это за скрежущие звуки? Похоже на клацание жвалами. Пауки? Нет, не похоже. Слишком громко топают. Какие-то жуки. «А, он горит! Горит! Эти твари дышат огнем!» Раздался чей-то истеричный вопль. «Я знаю, что это за твари Резко распахнув глаза, бросился в ту сторону, где велась битва хотя «битва» — это слишком сильное слово. Жуков должно быть три. И их всегда три. Они огромные, примерно с рысь с размером. Умеют летать, но невысоко и недолго. Все-таки весу в этих тушах будь здоров, а крылья не слишком развиты. И, к слову, они не дышат огнем, а плюются чем-то, напоминающим лаву. Судя по звукам, место заворухи было прямо за этим домом, возле которого я остановился. Врываться в толпу и мешать всем подряд, в том числе и жукам, Было верхом идиотизма. Мне бы Машку из эпицентра вытащить и снайперскую точку ей помочь организовать. А там дело техники. Можно будет возвращаться. Она сама с ними справится. У этих жуков очень крепкий панцирь, просто непробиваемый и устойчивый к магии. И от оттого жутко дорогой и востребованный. Но уничтожить этих тварей можно. И даже довольно просто. Нужно только знать, где у них кнопка. Мы с Машей знаем. Изучили этих жуков вдоль и поперек, когда они в гости на нашу карманную изнанку заглянули. Когда жуки пытаются взлететь, они приподнимают над крылья, и вот под них и надо стрелять, потому что в этот момент обнажается мягкое и очень уязвимое тело твари. Именно поэтому Машка без предисловий начала сетовать на невозможность занять нормальную позицию, чтобы просто перестрелять тварей и не мучиться в бесполезных попытках их уничтожить как-то иначе. Все эти мысли промелькнули у меня в голове как раз в тот самый момент, когда я карабкался по стене дома на крышу, используя весь спектр рассеянных умений. При этом я хоть и торопился, но старался действовать аккуратно, чтобы не выпачкать белые брюки. Дома были невысокие, в два этажа, но даже на эту высоту жуки не могли залететь. Очутившись на крыше, пригнулся и пробежал до края, где присел и посмотрел вниз. Зрение еще не вернулось к нормальному, но это приглушение цветовой гаммы сейчас было мне на руку, потому что то и дело вспыхивающий огонь не слепил меня и не мешал оценить ситуацию. А ситуация была аховой. Кучка курсантов вжалась к стене. Дроздов был с девчонками и даже пытался прикрывать их, но его действия приносили мало пользы, и курсантам приходилось маневрировать. Жуки метались в коробке из трех домов, плюясь лавой уже без разбора. Они оказались заперты в этом дворе, а мозгов, чтобы пролететь или на худую конец проползти между домами, у них попросту не было. На земле лежали десятка два обгорелых трупов. Некоторые еще дымились, значит, не так давно попали под плевок. С курсантами, хвала богам, все было пока нормально, но это потому, что у них ума хватало не лезть на рожон и не вступать в заведомо проигранную битву. «Толя!» — гаркнул я, потому что докричаться до Маши сейчас было бы проблематично, тем более, что я ее в толпе с трудом различал. Дроздов задрал голову и тут же упал на землю, а над ним пронесся огненный плевок. Девчонка, вытолкавшая его с линии огня, смотрела на своего командира расширившимися глазами, застыв на месте. Зато меня увидела жена. «Женя, что нам делать?» – закричала она, подбегая к дому поближе. «Почему вы не на крыше?» «Мы не можем! С этой стороны нет окон и подъездов! Это двор-колодец!» – зачастила Маша, отпрыгнув в сторону, когда мимо нее пронесся жук. «А выбраться нам эти твари не дают!» Да и неохота им дорогу в жилой квартал показывать. «Альтруисты хреновы!» – пробурчал я, снимая с себя куртку. люди им жалко. Себя бы пожалели. А эти люди, вон они, пытаются еще недобытую добычу делить. И даже тревогу не объявили. Держи!» – крикнул я, спуская куртку вниз, ухватив ее за один рукав. «Хватайся! Я тебя к себе затащу!» Чтобы удержаться, я вонзил когти одной руки в податливый материал крыши все таки здесь было не слишком высоко. Машка подпрыгнула и уцепилась за кончик свисающего рукава. Используя куртку как канат, начала карабкаться вверх, опираясь ногами на стену. Чтобы долго не ждать, я втянул её вверх, быстро обнял и спросил. веревка нормальная есть?» «Да». Она протянула мне моток, прикреплённый к поясу. Я кивнул и уже верёвку бросил, успевшему подняться на ноги Дроздову. Ему не надо было ничего объяснять. Пока жуки отвлеклись на местных недоумков, Я втащил Толю на крышу. Вдвоем мы быстро доставили сюда же оставшихся девчонок. И тут один из жуков распахнул крылья, заметив, как мы тащим последнюю, ту самую спасительницу Дроздова. Злобно жужжа и готовясь испепелить девчонку, он полетел прямо на нее. Я удвоил усилия но прекрасно понимал, что не успеваю. Выстрел прозвучал странно тихо, хотя, возможно, его заглушил гомон, раздающийся вокруг. Жук, летевший прямо на стену, накренился и начал заваливаться на бок, а я тем временем втащил на крышу перепуганную девчонку и только после этого оглянулся. Маша лежала неподалеку, свернув мою куртку, используя ее в качестве упора. Отмахнувшись от Дроздова, я подбежал к ней. «Дальше сама справишься?» спросил я, присаживаясь рядом на корточке. «Да, дальше сама», — сосредоточенно кивнула жена. только маша «Куртку придётся вернуть», — добавил я ласково. «Что?» — она моргнула, посмотрев на меня, фокусируя зрение. «Куртка не моя, и её придётся вернуть», — терпеливо повторил я, вытаскивая из-под ствола скатанную в удобный валик куртку сырого. думая что Дроздов сейчас тебе удобную лёжку организует. А мне пора возвращаться. В номере поговорим, когда твоя вахта закончится». Не дожидаясь ответа, побежал к противоположному концу крыши и спрыгнул вниз, мягко покошачьи приземлившиеся на полусогнутые ноги. Пара секунд ушла на то, чтобы убрать когти, и тут я увидел, что умудрился повредить ноготь. Почти сорвал его. И теперь он за всё цеплялся и причинял кучу неудобств. «Всё-таки надо макро вставить в ногти, чтобы когти усилить», прошептал я и побежал к ожидавшему меня сырову. «Что там происходит в ваше сиятельство?» спросил он, сбрасывая с себя одеяло. Прорыв с тремя огненными жуками. «Но сейчас уже всё нормально. Скоро курсанты всех положат. А вот народу неоправданно много поджарили». Я покачал головой. «Вот твоя куртка. Только извини, её немного помяли и запылили». «Да ничего». Саров махнул рукой, схватил куртку, встряхнул и набросил на себя. «Я же в это время залез в экипаж». — Увы, быстро управились, ваше сиятельство. всего тут пятнадцать минут прошло. — Гони. Это для создания условий победы над тварями быстро, а для посещения одной интересной комнаты — очень долго, — пробормотал я, обдумывая, что же мне не понравилось. Что-то меня насторожило в этом прорыве, но что именно, я никак не мог сообразить. Долетели действительно с ветерком Потом была короткая пробежка к открытому окну Закрыв окно, спустил воду в унитазе и подошёл к зеркалу. «Да, красавица вашу мать! Волосы дыбом, морда красная. Расчёска у меня была, так что привести в порядок прическу было нетрудно. А вот как убрать красноту?» Так ничего и не придумав, осмотрел себя. «Так штаны чистые, и это радует, а лицо...» «Да и чёрт с ним. Буду делать вид, что так и должно быть, и вообще, так и задумано». Набросив пиджак, наконец отпер дверь и вышел из туалетной комнаты. И сразу же столкнулся с очаровательной хозяйкой. «О, ваше сиятельство!» Она кокетливо улыбнулась. «Вас так долго не было, и я решила вас поискать. У нас большой дом, в нём можно заблудиться». «Большой дом был чуть побольше, чем мой в форте. Он был побольше как раз на зал, которого у меня не было, и на площадь туалетной комнаты». В остальном, мой студенческий домик ничуть не уступал этому. Даже двор был побольше, и надворные постройки имелись, которых я здесь не увидел. «Благодарю вас, мадам», — я ответил ей улыбкой. «Но нет, я не заблудился. Трудно заблудиться, если никуда не ходил». в «Ваше лицо. Такое ощущение, что вы только что много трудились». «Да. Вы знаете, голубь, которого мне вчера подсунули в ресторане, «Похоже, еще и не свежим оказался. Не советую вам заказывать в этом ресторане ничего подобного». И я предложил ей руку, на которую женщина оперлась. Вот так мы и зашли в зал. В зале я сразу же ее оставил и упал в то кресло, из которого не так уж и давно поднялся. И сразу же вытащил пилку. Сломанный ногой доставлял все больше неудобств, и пилка в данный момент перестала быть предметом эпатажа. «Что случилось?» Тихо спросил Мамбов, подходя к моему креслу. Он оперся на спинку, нависая надо мной. «Прорыв в восточном квартале». Так же тихо ответил я. «Но он какой-то странный. Пока не могу сказать, что именно меня насторожило, но обязательно обдумаю и пойму». «Так это с ним связано, что Маэйда только появился здесь и практически сразу ушел», — добавил Мамбов. «И, кстати, вы с хозяйкой отсутствовали одновременно?» Оградя на твою красную рожу, можно предположить, что занимался ты сейчас чем-то далеким от супружеской верности. Да и вернулись вы вместе. Смотри, как поглядывают в твою сторону шиповников». «Только этого мне не хватало», — зло процедил я. «Кстати, где наш заговорщик?» «Ты не поверишь, но он не пришел», — ответил Мамбов. «А в остальном ничего интересного во время твоего отсутствия не было» не считая самого факта отсутствия одновременно с хозяйкой. «Не нагнетай!» Я спрятал пилку и оглядел зал. «Почему никто не танцует?» «Или танцев нет в программе?» «Есть?» — мамбов хмыкнул «Скоро начнут». «Ты хочешь танцевать?» «Я хочу понять, зачем мы сюда пришли?» Я медленно выдохнул. Лицо, кажется, переставало гореть, хотя, сдаётся мне, что оно такое красное вовсе не от нагрузки. Не так уж и сильно я устал. Похоже, эти проклятые жуки так подняли температуру воздуха в отдельно взятом квартале, что я просто-напросто обгорел. А лучше всего это делать, попытавшись разговорить какую-нибудь милую барышню. «Ваше сиятельство!» К нам подошел Шиповников. «Так, и если вы думаете, что я и ваша жена...» «Что? Нет, вовсе нет!» Шиповников махнул рукой. Фёдор сказал мне, что вас живот прихватило. Я как раз не мог в туалетную комнату попасть. Веронику Егоровну я в это же самое время видел на кухне. Она отдавала последние распоряжения на ужина. Да, это так ужасно!» Я горестно вздохнул, мгновенно сориентировавшись. «Мне не просто вчера голубя подсунули вместо перепела, но ещё и, похоже, не свежего». «Да что вы говорите? Никогда не думал, что хозяин «Какая каналья!» Шиповников покачал головой. Оградившись, он занял кресло, стоящее рядом с моим. «Я подошёл к вам, чтобы составить компанию вам, ваше сиятельство. С больным животом многого не потанцуешь. К глубокому разочарованию наших дам». «Это-то кстати. Олег, видишь? Господин Шиповников составит мне компанию, так что ты вполне можешь пойти потанцевать», сказал я, обращаясь к Мамбову. олег кивнул и отошел от меня. По залу поплыла приятная музыка, а Шиповников наклонился в мою сторону. Видно было, что его распирает от переполнявших чувств, и он хочет хоть с кем-нибудь поделиться новостью. «Вы не слышали, ваше сиятельство, но когда вы отлучились из зала, господин маэда вынужден был уйти, а мне птичка из жандармерии чурихнула, что сегодня состоялось несколько локальных прорывов, и состоялись они...» как раз неподалеку от игорных домов, не только в Восточном квартале. «Да что вы говорите? Я даже подался поближе к нему, а я-то как раз хотел посетить какой-нибудь игорный дом, чтобы развлечься». «Вот поэтому я вам и говорю об этом. Просто дружеское предупреждение о том, что игорные дома нашего форта сейчас не лучшие места для скрашивания досуга». Он поднялся и направился к другим гостям. Наверное, к тем, кто еще был не в курсе этой потрясающей новости. Я же вытащил пилку и принялся задумчиво поправлять ногти. В связи с этой сплетней сегодняшние прорывы стали выглядеть совсем по-другому. В них даже душок появился особый. Другое дело, что это отдает обычным криминалом. Я бы сказал даже, что ограблением эти прорывы попахивают а служба безопасности занимается другими вещами. Ладно, посоветуемся с Мамбовым и тогда решим, что нам делать дальше. Может быть, Олег придет к выводу, что сегодняшние наглые ограбления прямо посреди белого дня связаны с заговором? Куда-то же наш заговорщик исчез.